Глава двадцать третья «Так, соберись!» Сонг мысленно залепил себе пощечину, чтобы хоть немного привести себя в чувство. Перед глазами все еще всплывали весьма откровенные сцены вчерашней ночи, отвлекая и путая мысли, ещё и эта просьба распорядителя попросившего в ночное время вести себя потише. М-м, да. Войдя в тренажёр боевого зала, юноша выбрал сложность для практика среднего этапа воплощения. Он желал кое-что проверить после вчерашнего боя, и его посетила одна интересная идея. появившись на небольшой арене, Сонг осмотрелся, проверяя, всё ли правильно сделал тренажёр. Он отдавал приказ о том, чтобы арена по своему размеру примерно походила на таковую в Колизее пятого слоя. Ну, получилось похуже, пробормотал он, после чего мысленно отдал приказ о том, чтобы тренажёр послал первую марионетку. Бам! С грохотом прямо из воздуха перед молодым человеком появилась обычная, уже сотни раз виденная им кукла. Давление, что она распространяла, являлось силой этапа воплощения. Сонг не стал терять времени, создав под ногами несколько духовных формирований на основе ловушек, используемых им еще во времена испытаний гробницы наследий, За последнее время у него получилось создавать их достаточно быстро, и если восприятие противника не являлось выдающимся, то он даже мог незаметно сформировать их плетение неподалёку от себя. Именно таким образом Сонг и победил в последнем поединке, воспользовавшись слишком высокой сосредоточенностью противника. К сферению против действительно сильных практиков такой способ просто не сработает, а значит, его требовалось вида изменить, улучшить. Что сейчас он и хотел провернуть. Внутри духовной конструкции ловушки находилось сжатое пламя, сдерживаемое концепцией времени. Благодаря последней у Сунга получалось управлять запотнёй Однако из-за высокой скорости создания ловушек их мощь была значительно ниже той, которую он когда-то продемонстрировал против марионетки в гробнице Наследия. Его идея заключалась в том, чтобы использовать концепцию времени не только в создаваемых ловушках, но и в огненных спиралях, навыке собственного изобретения, который он создал, слив в единое концепцию огня. и навык золотого ранга в спулах меча. Теперь следовало улучшить уже спирали, так как они по своей силе перестали его устраивать. «Но начнем», — сказал Сонг, бросившись к застывшей на месте марионетке. Вывалившись через шесть часов из тренажера, юноша кое-как доплелся до комнаты и, ввалившись в нее, обессиленно упал на кровать. Удивленная Син Фен, медитирующая на циновке, проводила взглядом молодого человека, после чего пожала плечами и продолжила свое занятие. Очнулся парень лишь через несколько часов, когда на город синего кита неспешно опустился вечер. «И как удачно?» – спросила его девушка, когда Сонг медленно принял сидячее положение на кровати – «Удачно», – кивнул он в ответ, после чего, глянув в окно, спросил, «Еще успеем в библиотеку? Что тебе там понадобилось? Прогуляться до пятого яруса, там точно должна быть нужная информация», – вместо ответа сказал Сонг. «Ну хорошо, пошли», – согласилась Синфен. Даже в вечернее время улицы 4-го и 5-го яруса оказались переполнены спешащими по своим делам людьми. Торговля ни на секунду не прекращалась, и город жил исключительно ею. Неудивительно, что Синий Кит стал самым богатым городом туманного архипелага, сказал Сонга девушке, идущей рядом. Есть ещё пара достаточно больших городов, что могут попытаться поспорить с тобой. «Но да, ты прав. Именно на деньгах основывается сила этого города», согласилась с ним Синфен. Добравшись до пятого яруса, а за ним и до библиотеки, Сонг наконец смог приступить к своим поискам. Вместе с напарницей они около часа изучали всю картотеку, пока не нашли искомое. «Ну, ты рад?» – с усмешкой спросил его Синфен – И откинувшись на спинку стула, посмотрела она на белый как свежий выпавший снег свиток. "И зачем тебе понадобилось искать эту безденицу?" Сонг задумчиво посмотрел на находку. Нельзя сказать, что это какая-то запретная информация, иначе бы в библиотеке её просто не стали держать. Это оказался свиток со сведениями по всем существующим родословным. Ещё во время тренировки его посетила одна занятная мысль. Он вспомнил письмо Шен У, на которое он наткнулся ещё в секте Приливной волны вместе с Кроунвей. В нём мужчина просил руководство своей секты выслать ему подкрепление, а также немного крови с радословной Синг. Тогда Сун не имел доступа к информации по радословным Но сейчас, находясь в библиотеке огромного города, он наконец смог ознакомиться со свойствами крови, которая текла в нём. "Сейчас, погоди немного", ответил он девушке и погрузил восприятие в свиток. Найти информацию парадословно и синк не составило большого труда, только вот сведений о ней оказалось удручающе мало. описывались факты того, что кровь имела потрясающие свойства усиления печатей, судя по всему приобретённой целой династией в ходе развития их запечатывающих техник. В те времена сила синк заключалась даже не в техниках, а в мастерстве печатей. Ещё одним свойством крови был своеобразный духовный фон, названный кем-то из историков как «Судеба Синг». Этот фон оказался способен при должной его концентрации в крови управлять кармическими связями, подчас разрывая или создавая некоторые из них. К сожалению, примера в использовании этой силы в свитке предоставлено не было, потому Сонг понятия не имел, как это выглядело на практике, Однозначно можно сказать, что он, будучи носителем родословной Синг, никогда свидетелем этого не становился. Возможно, моя родословная не настолько чистая, чтобы использовать этот фон, подумал Синг, вспоминая всё пережитое с момента, как он осознал себя в пустыне. Он в двух словах описал то, что узнал из свีกкой Синфен. получив комментарий в стиле того, что сейчас ему надо готовиться к предстоящему поединку, а не праздно шататься по библиотекам, видимо, факт, что полученную информацию нельзя пока никак использовать в предстоящем бою, автоматически обесценил её полезность в глазах девушки. Хорошо, пора возвращаться, согласился Сонг ему действительно стоило остаток времени посвятить подготовке к бою. Благо Синфен на этот раз не стала отвлекать его от медитации, хотя, надо сказать, Сонг при этом испытал где-то в глубине души небольшое разочарование. На следующее утро парень, сидя на местах для участников турнира, осматривал оставшихся претендентов на приз. Их количество действительно значительно поредело, сейчас здесь уже не было случайных воинов, каждый из сидящих очень силен и недооценивать противника значило проиграть. Сонг взглянул на переполненные трибуны огромной арены пятого яруса, отмечая, что зрителей в отличие от участников значительно прибавилось и с приближением финала их количество станет тяжелым. только увеличиваться. До финала рукой подать, последний рывок, и я получаю кровь истинного дракона. Наверное, с этого момента можно забыть о мыслях о сражении не в полную силу, мелькнула у него мысль. Первая пара сражающаяся сегодня: Солкот против Прейханта. Впервые против амбала вышел практик, не пожелавший сдаваться на первых секундах боя. Знакомый с Онго ещё по приёмам клана Синего Феникса, парень с забинтованными руками радостно улыбался, смотря на своего противника. Тут ему в этот момент что-то очень настойчиво втолковывал, но даже крайне сильное восприятие Онга не позволяло услышать, что именно. И чем дольше Амбалл говорил, тем сильнее злился, а Практик с забинтованными руками всё шире улыбался. Не зря Фиругаал назвала этого парня чокнутым. Такое ощущение, что Ку от пытается запугать его, а парня это только безумно веселит. Наконец, устав попусту сотрясать воздух, Амбалл сплюнул на землю, ожидая начала поединка. Судья, до этого ждавший, когда закончит говорить наследник клана Синего Лотоса, дал начало поединку, тут же пропав с арены. Все поединки Амбала, что доводилось видеть Сонгу, всегда начинались и заканчивались одинаково. Сол Кот с невероятной скоростью бросался к своему оппоненту и одним ударом повергал его, либо убивая, либо нанося значительный урон. Однако в этот раз исполнить нечто подобное у него не вышло. Стоявший напротив него Практик спокойно увернулся от серии ударов, проведённых гигантом, и отпрыгнув в сторону, призвал, как и в прошлый раз, пепельный саван. Из-за затакрывшей арено плотной завесы пепла и изгари рассмотреть бой оказалось невозможно. Вот только продолжилось это недолго. В отличие от прошлого раза, против воина с забинтованными руками стоял совсем непростой практик. Хрясь, посреди Арины появился яркий слепящий свет, пробивающийся сквозь плотную стену пепла. Один луч, второй, третий, и вот уже сотни слепящих полос света разорвали пылевую завесу в одно мгновение, разрушая её. Ровно на середине арены стоял гигант, верхняя часть его тела оказалась полностью без одежды, демонстрируя внушительную мускулатуру. Можно было заметить сотни тоненьких струек крови, текущих из разбитой головы Сол Коата, точно ему только что проломили череп. «Ах ты, мелюзга!» тоненький голос, полный ненависти, разлетелся по всей арене, разрушая ощущение серьёзности происходящего. Многие из зрителей не выдержали и откровенно рассмеялись. Но в тот момент там Балу на это было уже плевать. Он с нескрываемой жаждой крови смотрел на своего врага. Почему хранитель города не остановил бой? Он же получил такой урон, прозвучал вопрос от какого-то практика неподалёку от Сонга. Либо рана не угрожает здоровью этого шкафа, либо кто-то из Синего Лотоса попросил об этом. Последняя с точки зрения Сонга хоть и могло иметь место, но было крайне маловероятно. Кто бы стал рисковать наследником целого клана ради крови истинного дракона? активатор и так хватало у них. Тем временем Солкот сплюнул с отвращением полный рот крови и бросил фразу активатор в сторону противника печати света. На арене повсюду, куда ни кинь не взгляд, стали появляться сотни слепящих маленьких прямоугольников молитвенной бумаги. Суть. Одна из бумаг, находящаяся возле замершего проиханта превратилась в луч света, рванувшего к нему на огромной скорости. Только чудом тот сумел увернуться от этой атаки. Суть, суть, суть. Лучи посыпались один за другим на бедного практика с забинтованными руками, заставляя его двигаться с невероятной скоростью и не раздумывать даже доли мгновений. Концентрация духовной энергии в каждом клочке летающей бумаги была такая, что попади по нему хотя бы один луч, он неизбежно проиграл бы этот бой. Сонг заметил, как в это время амбал выхватил из карманного пространства невероятных размеров двухсторонний боевой топор и бросился к уворачивающемуся противнику. Прэйхант проиграл! Вдруг объявил появившийся из ниоткуда судья, преградив путь Солкоату, своему оппоненту. Сунг заметил характерную синеватую ауру свечения духа защитника вокруг внезапно застывшего практика с забинтованными руками. Как странно, я думал, что он силён, или просто это тамбал на голову его превосходит, мелькнула мысль в голове юноши, когда он заметил, каким ошерошенным кажется со стороны Прэйхант. Солкот с надменным видом фыркнул, что-то сказал своему противнику, отчего лицо последнего скривилось в гневе, и неспешно направился к местам, где сидели члены кланов города Синего Кита. «Сонг против Стэн Гу!» «О-о-о! Значит, сражение против практика, использующего дьявольские техники?» Парень удивлённо взглянул на судью, объявившего следующую пару. Выйдя на арену, парень традиционно поклонился своему оппоненту, мысленно прокручивая в голове план предстоящего боя, то, что легко не будет очевидно. Однако к его удивлению, Стенгу поднял руку и произнёс: "Я сдаюсь". Что? от неожиданности вслух произнёс сонг